Так всё удовольствие пропадало, если сидеть не рядом и не обмениваться непосредственными впечатлениями. Белокурый рабочий посмотрел на Сонечку, встал и бросив дакуренную папироску, галантно предложил барышне сесть рядом. Компания фыркая пересела, освободив место для Сонечки, которая рассыпалась в выражениях благодарности. Витя пришлось сесть отдельно, по другую сторону компании. Не стоит благодарить барышня, сказал рабочий. Вам друг с дружкой веселее, мы тоже понимаем. Какой любезный пролетарий. Это ты имеешь такой успех, шипнула на ухо Сонечке Муся, тревога которой тотчас совершенно рассеялась. Почему я? Ты, конечно. Я тебе говорила, что здесь всё будет совершенно спокойно. Может, они ещё не знают об убийстве Ленина. Гнязе, конечно, ещё нет. Он, как всегда, последний. Ну, разумеется. Вот и останется без места, огорчённо сказала Сонечки. Ведь я говорила, что нужно прийти, возможно, раньше. Нет, без места он не останется. Разве ты не видишь, что Глаша обо всём подумала? Ах, да, Сонечка весело засмеялась. Я уверена, что Глаша скоро будет княгиней. Как ты к этому относишься? Пусть называется. сказала Муся с почти искренним равнодушием. У ну, славу богу, наконец явился и он. В дверях показалась высокая фигура князя. Он окинул зал взглядом и разыскав друзей, приветливо помахал рукой Мусе и Сонечке, затем направился к Глофире Генриховне, которая, привстав, ожесточённо показывала ему рукой на стул с сумочки. Нет, и он не последний. Вот ещё какой-то тип. сказала Сонечке. Действительно, вслед за Горинским в дверях зала появился худой, плохо одетый человек с лицом лимонного цвет. Он быстро огляделся в зал, в ту же секунду свет погас, пронёсся радостный гул, и тощая пианистка заиграла на сопках Манжурии. "Теперь держись, хмы, тебя раскритикуем", сказал шёпотом Муся. А я ещё не скоро, прошептала с волнением Сонька. Ты понимаешь, пролетарии сейчас тебя узнают на экране. Ну что ты говоришь? Я и не подумала. Нет, никогда не узнают. Им в голову не придёт. Развалившись в покойном кресле, граф Карл фон Цинграде подливал себе ликёра из бутылки, стоявшей рядом с ним на столике. О напротив графа на бархатной подушке сидела его любовница, с которой он обращался холодно и презрительно. Березин ничего не пожалел для обличения графа Карла. Но рабочим, сидевшим рядом с Сонечкой, по-видимому, очень нравилась его жизнь. По крайней мере, Они всё время сочувственно гоготали, обмениваясь вполголоса довольно неожиданными замечаниями. Напротив, тот хороший, бедный человек, которого любила Сонечка и которого преследовал граф Карл, явно не вызывал сочувствия. Эй, раззява, говорил белокурый рабочий. Шляпа, подтверждал другой. Граф выиграл груды золота в клубе и оттуда в роскошной коляске отправился в охотничий замок на свидание с другой своей любовницей. "Ну и живут собаки с сочувственной завистью", сказал сосед Сонечке. "Так его, а вот так, так", радостно откликнулся белокурый рабочий, когда граф ударил хлыстом провинившегося лакея. Сцена появления Сонечки приближалась, её волнение всё росло. Ещё 3. Нет, 4 номера, когда не я, а потом я, замираю, шептала Сонечки. Правда, она хорошо играет. Так себе. Некрасивая. Ты находишь? По-моему, ничего, только нос длинный. Это она едет на бал. Какая же дама перед войной могла быть на балу без перчаток? Эх вы Неужели длинных перчаток не могли достать? Я не знала. Но ну вот сейчас во втором номере буду я. Только ради бога, Мусенька, не смейся. Муся ахнула, увидев Сонечку на экране. Господи, какая ты смешная? Смешная? Почему смешная? Тревожным шёпотом спрашивала Сонечка, вглядываясь в полумраке в лицо Муси.